Глава 14, часть 1. Машина ехала по осенним улице моя смотрела в темное стекло, где призрачно отражалось мое лицо. Мое и моих мужчин, ставших теперь моим щитом, моим новым миром. Холод морга все еще жил где-то глубоко внутри, в самых потаенных уголках, которые когда-то принадлежали Антону. Я вдыхала, и казалось, что даже здесь в салоне пахнет гарью и хлоркой, но потом мой взгляд ловил профиль Олега сосредоточенный и жесткий, и чувствовал тепло плеча ильи прижатого к моему. Мужчины оба переписывались с кем-то, и поэтому были отвлечены. А я варилась в собственных мыслях и эмоциях. По идее, надо было бы тоже заняться работой. Уверена, у меня её накопилось за эти дни очень много, но сил пока что не было. За эти дни слишком много всего произошло, и мне хотелось переварить и подумать над происходящим. «Всё кончено», — сказала я тогда, стоя у морга. Но это была ложь. «Ничего не кончается в одно мгновение. Любовь не умирает с человеком». Она умирает медленно, мучительно, превращается в недоумение, стоит в горечь, которая обжигает горло, как тот самый нашатырь. Он был не просто предателем, он был архитектором моего мира, а потом взял и рухнул одним из несущих столбов, оставив меня под завалами собственных иллюзий. И теперь я по камешку, по осколку выбираюсь оттуда, а Илья с Олегом просто стоят рядом и молча протягивают руки, не требуя благодарности, не обещая, что будет легко. Просто вот они. Я не представляла, насколько их ещё хватит. Но всё, что они готовы мне дать, я буду брать, потому что иначе мне не выжить. В ангаре было холодно по-другому, сыро и промозгло, но этот холод был снаружи. Внутри же меня что-то начинало оттаивать, не любовь, нет, что-то другое. Чувство странной хрупкой безопасности, когда видишь, как эти сильно опасные мужчины ведут свою тонкую жестокую игру, чтобы защитить то, что им дорого. Чтобы защитить меня. И в этой жестокости была какая-то страшная честность, которой так не хватало в сияющих в глазах Антона. Когда Артём сломался, его слова быстро и испуганные полились в тишину ангара, я смотрела не на него, я смотрела на Олега, на его руки, спокойно лежащие на столе, сильные, с тонкими шрамами на костяшках пальцев, руки, которые только час назад так нежно касались моего лица, а сейчас держали невидимую нить, на которой висела чужая судьба. В этом был весь он, все они, контраст, от которого захватывала дух. Дорога обратно была тихая, мы молчали. Я сидела между ними, и тишина эта была не пустая, а густая и значимая, как будто после долгого тяжелого разговора. Я устала, устала от смерти, от предательства, от необходимости быть сильной, и, кажется, мне наконец-то позволили эту усталость почувствовать. Голова сама опустилась на плечо Илье. Он не вздрогнул, только его рука тут же обвела мои плечи, притянула ближе, согревая сквозь ткань пальто. «Поспите, Момочка!» — тихо сказал Олег. Его голос потерял стальные нотки, которыми он говорил с Артемом, стал низким и бархатным. Ещё далеко. Я прикрыла глаза, чтобы немного подремать. Перед ними снова проплыло страшное содержимое чёрного мешка. Но теперь за этим образом вставало другое. Тёплое прикосновение к носу в морозном воздухе, озорные искорки в голубых глазах, крепкие объятия, не дающие упасть. «Я так рада, что вы со мной!» — прошептала я в полусне, уже не зная, говорили ли я вслух, или это лишь шелестит в такт двигателю где-то в глубине души. Олег что-то тихо ответил илья Слова потерялись в гуле мотора. Но интонация была мягкой, согласной. Моя рука лежала на колени и вдруг сверху накрыла ее ладонь Олега. Теплая, тяжелая, уверенная. Это было просто прикосновение, но такое желанное и необходимое сейчас. Мы тоже рады. Словно эхо прозвучало внутри. Машина мягко покачивала. Запах Гарри понемногу вытеснялся знакомым, успокаивающим ароматом кожи салона, дорогого парфюма от Илье и чего-то едва уловимого, просто мужского тепла. Холод внутри потихоньку отступал, уступая место новой, странной и пока еще робкой теплоте. Несчастью пока еще нет, но жизни, пульсу, который бьется ровно и настойчиво, напоминая, что я жива. И я не сдалась. Я повернула голову, уткнулась лбом в плечо Ли. Он легонько, почти неслышно, поцеловал меня в макушку, и в этой темноте под мирный шум колес, уносящий прочь кошмар морга, я впервые за эти дни позволила себе просто дышать. Проснулась я от тихих переговоров между мужчинами. — Мы не можем ждать до полуночи завтра, — сказал Илья. — Нужно выйти на инженера сегодня, через его номер. Заманить в ловушку, взять живым и сдать Волкову. Пусть у следователя будет веский повод открыть дело на пожарского официально. — А диверсию сорвем своими силами, — добавил Олег. — Подменим координаторов на наших людей, позволим проникнуть исполнителям и возьмем с поличным. Это будет железное доказательство покушения на уничтожение имущества и на людей. — А я? — спросила я, поднимая голову и сцеживая зевок в кулак. — Я поеду в Тверь? Олег и Илья переглянулись. «Ты едешь с нами, Лис», — решительно сказал Олег. «Но только на этап задержания инженера. На сам склад нет. Это будет слишком горячая точка. Мы не знаем, вдруг что-то пойдет не так. Не хотим тобой рисковать». Договорились?